52. «Ты, а я?» — восклицает Эмори. «Она стояла на коленях у тела, вся в крови, с ножом в руке», — говорит Адиль, прихлебывая чай. «Она вопила, что Ниема сама виновата, и что она предупреждала ее, что так будет». На ум Эмори приходит кристалл памяти из бункера Гефеста. Одно из последних воспоминаний Ниема на нем — бурная ссора с Тей. Адиль протягивает руку к своему заплечному мешку, вынимает оттуда футболку, залубеневшую от крови, и кладет ее на стол перед Эмори. «Узнаешь?» — спрашивает он. «Это футболка Тея», — отвечает она. «Была на ней в день убийства Ниемы». «Футболка Тея, а кровь на ней Ниемы», — говорит он. ты планировала ее сжечь, так же, как она сожгла обломок своего ногтя, который нашла в щеке Ниемы. «А ты откуда знаешь?» «Видел», — отвечает он. «Я спрятался в лаборатории и наблюдал, как она делает вскрытие. Мне хотелось видеть ее реакцию». Длинным пальцем Адиль пододвигает тряпку через стол Кэмори. «Это тебе. Если хочешь, сделай анализ крови, убедишься, что я прав». «Сделаю», — отвечает Эмри, отодвигает ее в сторону. «Но сначала расскажи мне еще о той ночи». «Ты видел, что стало с Хоей? С музыканшей? По лицу Адели пробегает едва заметная дрожь. Он бросает взгляд сначала на футболку, потом на лицо Эмори. Точно пытается понять, почему она еще не схватила эту тряпку и не бежит к Тее с уликой. «Она лежала рядом с Неемой!» — ворчит он, вынимает из кармана стеклянный шарик и начинает катать его по ладони большим пальцем. «Ее тоже ударили ножом. Рядом с ней была твоя дочь». «Зажимала и рану в груди, надо полагать. т и ее пырнула, но почему, не знаю. Когда я пришел, все уже было кончено». «А что делали остальные? Не спала ведь вся деревня?» «Не знаю, не видел», — говорит он коротко. «Во дворе никого больше не было». Дуется, — понимает Эммари. Видимо, надеялся, что разговор закончится его обвинением т и выдаче ей футболки. Больше он ничего не репетировал. Значит, если действовать осторожно, то можно подловить его на лжи». «А что ты делал после того, как увидел, что Тея заколола ему? «Сбежал». «Сбежал?» «Меня же изгнали из деревни, Эмари, и велели не возвращаться туда и не говорить ни с кем под страхом смерти моих близких. яма разрешила мне вернуться, и тут же погибла сама». «Я не знал, что сделают Гефест или если увидят меня, вот и вернулся в хижину!» Он допивает чай, относит к раковине кружку и начинает ее мыть. Эмри задумчиво смотрит ему в спину. Врет он умело, это надо признать. Ничего не выдумывает, говорит только правду, но не всю, а столько, сколько нужно, чтобы скрыть тот факт, что эти фрагменты не стыкуются вместе. Его умение впечатляет и раздражает ее». — Где ты обжег руки? — спрашивает вслух Эмэри, и тут же удовлетворенно замечает, как каменеют его плечи. — Не помню, — говорит он. — Может, когда поджигал склад? — продолжает Эмори. — У тебя под ногтями пепел, а в твоей хижине я нашла картину Магдалины. Она хранилась на складе, а на раме были кровавые отпечатки пальцев, значит, ты вытащил ее из огня. — А кровь тоже не емы. «Может быть, это ты пробил ей голову, поджег склад, чтобы скрыть следы, и только потом понял, что на складе осталась картины твоей любимой внучки?» Пальцы Адиле впиваются в полотенце. «Я отдал тебе футболку», — говорит он, сдерживая ярость. «Рассказал про ноготь. Взгляни на руку Тэй, и ты убедишься, что я не лгу». «Знаешь, что у тебя общего со старейшинами?» — спрашивает Эмари резко. «Ты тоже отвечаешь лишь на те вопросы, на которые хочешь ответить, и думаешь, что все вокруг так глупы, что ничего не заметят. Ты был на складе прошлой ночью, и я думаю, что это именно ты написал на руке Клары «Кот от лазарета». Ты хотел, чтобы мы нашли те тела. Что ты задумал?» Повисает долгая напряженная пауза, и Эмори вдруг ловит себя на том, что затаило дыхание. Она словно стоит у входа в темную пещеру, где что-то ворочается внутри и не знает, что делать — идти внутрь или отступиться. — Ты знаешь, за что меня изгнали, Эммари? спрашивает он наконец. — Ты напал на неему со скальпелем. Не поэтому, — говорит он, поворачиваясь к ней. Его лицо остается в тени. — Меня изгнали, потому что я начал вспоминать вещи, которые не должен был помнить. — Например? — Голос Адели меняет тамбр, становится низким и угрожающим. Волоски на руках и шее Эмри встают дыбом. Она поворачивается к столу боком, чтобы освободить ноги. Она не знает, грозит ли ей опасность, но уверена, что Адиль закипает. Он излучает гнев, как радиатор тепло. «Я и другие ученики, включая твоего мужа, были в экспедиции. Однажды вечером мы легли спать. А потом я проснулся в ярко освещенной лаборатории, где работал с оборудованием, не похожим на то, которое я видел прежде». «Оно было невероятным. Остальные ученики тоже работали и при этом спали. Я понял, что их контролируют. Ты видела, как это делается?» Эмри встает, не отдавая себе в этом отчета. «Джек, не утонул?» — произносит она, онемевшими губами. «Нет», — подтверждает Адиль, — «никто не утонул. Не знаю, почему я тогда проснулся, а они нет, но я три дня провел среди бесконечных подземных коридоров», «Ветвящихся, как кроличья нора, пока за мной не пришла ни Ниема», — продолжает он. «Она приказала обестереть мне память и отправила меня в деревню. А через какое-то время я начал вспоминать. Сначала были кошмары, потом сны наяву. Я говорил с людьми, которых не было рядом. Рисовал на стенах. Воспоминания точно вытекали из меня». Эмма сделает к нему шаг. У нее кружится голова. «Ты хочешь сказать, что Джек не умер?» «В последний раз я видел его, когда меня уводили из лаборатории», — говорит Адиль. «Поэтому-то я и напал на неему Я не желал ей зла, просто хотел, чтобы она отпустила моих друзей. Гефест выгнал меня из деревни, а Аби уговорила Ниему прогнать меня, но не убивать». «Где он?» — спрашивает его Эмари. Она думает только о Джеке. Представляет его заблудившегося в ночи живого видит, как он ждет, когда она придет за ним. Все остальное теряет для нее значение. «Там, за фермами, на дальнем отсюда склоне холма с оливковым деревом, на вершине есть дверь», — говорит Адиль, кивая в непроглядную ночь за окном. «Через нее меня вывела Неэма. Я построил свою хижину поблизости, чтобы наблюдать. Вдруг оттуда когда-нибудь выйдут и другие». Но Эмри уже не слышит его. Она бежит к воротам.